Глава 21. «И как это делается?» — спросил я. Съел уже вторую самсу, запив кофе, но хотелось еще, настолько это было вкусно. Они круглые, они треугольные. Тесто, посыпанное кунжутом, хрустело, изнутри шел пар. «Тандыр нужен, брат», — отозвался повар, курятину на шурму. «Мясо рубленое надо, жир над баранина и тандыр. А без тандыра можно в казане», — повар почесал затылок, «или в духовке». Но это не то будет, тандыр нужен. Тандер стоял в дальнем углу киоска, накрытый ковром. Его уже потушили. А свежевыпеченная самса лежала в деревянном ящике в стороне. Запах отличный. Надо бы попробовать потом такое сделать. Я откусил кусок третьей самсы, еще более хрустящей и горячей, чем прежние, и посмотрел внутрь. Мясо рубленое, а не фарш. Но лука многовато, можно меньше. Тесто тоже можно сделать иначе, чтобы хрустело сильнее. Еще и аджику подавали. Точно, займусь в ближайшее время. Киоск среднеазиатской кухни был просторный. Помимо самсы здесь готовили шурму и продавали тандерные лепешки. Ну а у окна был небольшой столик, где можно было перекусить и попить кофе. Место я выбрал не просто так, ведь по соседству располагалось подвальное кафе-харчевня, где уже стоял черный поджар и жеки паяльника. И здесь ловил блютуз-микрофон с петличкой который я положил в пустую сигаретную пачку и бросил под мусорную урну у входа в кафешку. Одноразовый китаец-микрофон, купленный в киоске на рынке без чека, который я отвяжу после дела, на меня не наведет. Но пока Жека там, даже и думать нечего, чтобы войти внутрь и притвориться посетителем. Сначала я думал замаскироваться курьером, но, во-первых, свою тормосумку с тех времен, когда я работал в доставке, продал на Авито еще осенью. Во-вторых, Кафе не было подключено к системам доставки еды, и курьер привлечет внимание. И, в-третьих, вряд ли это обманет паяльника. Ему вообще нельзя меня видеть. Да и если там появится Ренат, то бывший мент узнает меня легко. Так что я просто наблюдал и ждал появления слона. Ну и хотелось знать, будет ли здесь Сытин. Просмотрев образ его телефона, я уже знал, что его машина в ремонте, он пользовался то каршерингом, то такси то его подвозили соратники. Но каждый день он побывал в одном и том же месте. Приложение с картами постоянно просило поставить оценку кафе, мимо которого он ходил, а приложение с тачками и такси уже запомнили место, куда он приезжал, и автоматом открывались там. Телефоны сейчас рассказывают о владельце очень много, даже если никто не спрашивает. Это не говоря о том, что пару раз он заказал туда еду, хотя только к подъезду. Так что адрес мне известен, но я не знал номера квартиры. Узнаем. А в этом кафе они обитают каждый день. Но это точно не их основная база, ведь сюда приходили обычные посетители. Так что вся бухгалтерия может храниться там, куда Сытин ездит постоянно. Я терпеливо ждал, какая возможность мне откроется. Переписывался с Наташей ни о чем, о фильмах и прочем. Еще позвонил адвокату, которого мне рекомендовал Пал Палыч. Адвокат Арсений Валерьевич, кстати, сказал, что телефон можно забирать, и я потом за ним схожу. Ну и разбирался в приобретенной памяти. У меня уже целая стена во дворце, посвященная местному криминалу. Тут и изображение слона с перстнем, и портрет Сытина в виде жадного капиталиста в цилиндре, сидящего на груди денег. И Ренат в облике того хитрого сыщика из мультика про бременских музыкантов, который мы смотрели с отцом. Так проще всех запомнить. Ну и, конечно, паяльник в облике Дракулы занимал почетное центральное место. Но пока мы больше не пересекались, и пусть так оно и остается до поры до времени. Синий китайский внедорожник Эксид остановился рядом с Паджером. Из машины вышел Слон, он же Эдуард Мамонтов. А почему Слон не взял прозвище Мамонт? Может, дело во фразочке «лох не Мамонт?» Не знаю. Но в кафе Слон пока не заходил, а начал проверять своего китайца. Я следил за ним сбоку, через окно, но когда заметил, что он вдруг с какой-то целью пошел в мою сторону, то принялся доедать самсу и смотреть рился на телефоне. Просто не надо пытаться убежать и спрятаться сильнее. Любое движение такого рода привлечет больше внимания, чем нужно, и он меня запомнит. Тем более сидел я удачно, не в поле зрения входящего, и пялился в телефон, склонив голову. А если начну удирать у него, как у собаки, тут же включатся охотничьи инстинкты. Хотя полагаться только на одну удачу я не собирался. «Здорово», — бросил слон, заходя внутрь. «Четыре самсы, как обычно». «Греть надо?» — спросил повар. «Так-то горячий еще». Не -е -е -е -е. Бандит встал спиной к стойке. «Так давай, дома вечером похаваю». Но прежде чем слон оглядел зал, я набрал его номер. Симка у меня из тех, что мне передал суперсоник. Звук отключен и убавлен в ноль а номер слона я запомнил из телефона бухгалтера и сохранил на его портрете в памяти. Заиграла мелодии из старого фильма про четырех бандитов на БМВ, а слон сощурил глаза, глядя на экран, и нажал на вызов. «Да», — спросил он. «Опять, сука, звонят и молчат». Повар забросил в пакет четыре самсы, пластиковую чашку саджика и пачку салфеток. Слон бросил на прилавок пятисотенную и сотенку, после вышел, глядя в телефон. А я вытащил симку. «Минус одна». И снова слон не стал заходить внутрь подвала, ведь у кафе остановилось такси, откуда вылез Сытин. Бухгалтер держал в руке стаканчик с кофе и что-то еще, завернутое в бумажку. А я переключился на микрофон. Пара делений сигнала было: «Ну и тачку у тебя, Владимирович. Сытин восторженно подсокал языком. «Умеешь ты выбирать». Слон радостно осклабился. «Падки налезть, а бухгалтер это знал, вот и хвалит». Мне не надо выходить, так что сидел с телефоном в руке и слушал их через Bluetooth микрофон Слышно достаточно хорошо, но проезжавшие машины мешали и глушили. И шаги людей тоже мешали. Они-то были слышны намного сильнее. «О, Олежа!» — донесся голос паяльника. Он вышел из подвала и встал к киоску с самсой спиной. «Чего тебе?» — недовольно спросил Сытин. «А что ты всякое дерьмо ешь?» — спросил паяльник. ч Бухгалтер бросил на землю бумажку, в которую был завернут только что съеденный круассан и вытер руки. «Жека прав», — слон откусил кусок. «Сейчас вы вообще правильно питаться надо, а не эти круассаны жрать. Вот Самсу лучше сходи возьми». «Не, жирная». «Твоя эта гадость приторная, еще жирнее. Да и вообще, мне моя говорит», — слон загоготал, «что сейчас все будущие доктора сдают экзамены через нейросети. Они сами учатся». Вот потом они нас лечить будут, и чтобы к ним попадать пореже, надо питаться правильно, да? Ха. -ха. Сытин тоже громко засмеялся, а жека паяльник повернулся к слону. Чего? Через нейросети экзамены сдают, они учатся, че? передразнил слон. А, а? Паяльник почесал затылок. Ну где там этот пипидастер? Слон посмотрел на дорогу. Пипидастер, хе. Жека громко заржал, а сытин на него покосился. Накосячил он, пробурчал слон. «А чумент говорит?» «Говорит, что там...» Они вошли внутрь, а рисковать и подслушивать лучше не стоит. Тем более вскоре рядом с ними остановилась Toyota Камри, откуда вылез Ренат. Он поставил машину на сигналку и вошел в кафе. Собралась вся честная компания. Я оглядел мельком внедорожник слона и камри Рената. «Смогу взломать? Там сигналка, без инструмента вряд ли». Да и лучше сделать так, чтобы Ренат сам взял себе нужную вещь. Я отсоединил микрофон в настройках. Разведка закончена. Они обсуждают свои дела, потом начнут действовать. Пока это все шло так, как я и думал. Ладно, пора воспользоваться всем, что я узнал. Ведь Сытин после встречи поедет в одно место. Он-то явно будет заниматься не мной, а финансовыми делами банды. Зашел в магазинчик, купил скрепки, небольшую отвертку, в другом отделе взял заколки для волос. В продуктовом купил три пачки жвачки, а в торговом центре купил красную парку и кепку, пару перчаток и еще очки без диоптрии по скидке урвал. Видно, что дешманский Китай, но мне это надо буквально на один раз. Вещи помогут немного замаскироваться, чтобы люди запомнили именно очки и красную куртку, а не все остальное. Вызвал такси и поехал именно туда, где часто обитал бухгалтер, судя по его телефону. И если он где-то и хранит свою бухгалтерию, не доверяя ее компьютеру и интернету, то только там. Не дома же у себя такое прятать. Все должно лежать так, чтобы при нахождении не смогли связать это с ним. Поэтому тот адрес подходил идеально. Еще бы найти место, где они деньги хранят, но там точно будет охрана. Дом, обычная хрущевка на окраине с пятерочкой поблизости, ничем особенно не выделялся. Но я знал только номер дома, а не номер квартиры. Надо еще подъезд отыскать. Сытин приезжает сюда каждый день. Возможно, снимает здесь квартиру, или бандиты отжали у кого-то, или знакомые живут, тут неизвестно. Но это явно не его дом. И вряд ли здесь живет любовница, потому что никаких намеков на это в телефоне не было. Да и он же ходил по клубам, а потом возит новых знакомых девушек прямо к себе домой, а не сюда». В это место он начал ездить примерно 3 месяца назад, судя по приложениям. Наверное, старое место стало ненадежным. Вот и переехал. «Дворник», — представился я, позвонив через домофон в одну из квартир в первом подъезде. Там вздохнули, но открыли. Теперь ищем по обрывочным сведениям. На телефоне Сытина было несколько снимков, помимо журнала и работы. Еще он на свою продвинутую камеру снимал показания счетчиков. Снимки были в начале каждого месяца, ровно первого числа, но один счетчик, снятый в прошлом месяце, отличался. Там и число другое, и сам выглядел иначе, более старым, еще и в подъезде. Я его и запомнил, и теперь снимок почетно висел на стене дворца в роскошной резной раме среди другой живописи. Его я хотел найти. Если он здесь работает, надо же платить за энергию, чтобы не вырубили в неподходящий момент. Хотя бы изредка. Проверял все щитки. Первый этаж, второй, третий. Вот он, он снимал именно этот счетчик. Понятно, по проводам трещины на стекле и скруткам. Значит, будем ждать здесь. Ведь он скоро должен приехать. Я подошел к окну площадкой выше, будто кого-то там жду. Включил музыку в наушниках. Запел «Сектор газа», само собой. «Господи, помоги! Эх, одолели меня эти враги! Николай Угодник, защити!» эх до да каналей черти мать их идти мобильный интернет работал я переписывался с наташей написал ей что на секцию сегодня не успею и она прислала грустный смайлик потом написала спасибо за что спросил я да просто в мою смену та проблема была вот и надо было хвосты искать но сейчас все хорошо ага вот чего ее отправили действовать лишь бы не сидеть на месте но, судя по ее веселому тону, угроза пока миновала. «Эти люди украли», — уточнил я. «Еще изучаем. Пока изучают, я действую. Еще узнаю, что именно там случилось. В окно видно, что у подъезда остановилось такси. Кто-то вышел, хлопнул дверью машины, вскоре открылась и закрылась дверь подъезда. Бухгалтер сытен пошел по ступенькам наверх, и уже на третьем этаже он запыхался. Сразу подошел к квартире номер 10. Отлично. Во дворце памяти на портрете злобного банкира, сидящего на горе денег, появилась монета в 10 рублей, которую он подкидывал. Так и запомнил. Ключ провернулся дважды. Там вторая дверь. Он открыл ее. Сытин вошел внутрь и остался там один. Внутри ни с кем не говорил. Около часа он там будет. Минимум 40 минут, максимум часа полтора. Это все было понятно по его телефону. А пока ждем, подтянем еще одного. Пора заняться Ренатом, устроить ему свидание вслепую. Он частный детектив. Я знал его номер и адрес контора. И адрес сайта тоже был. Так что я изучал все, что там было. Совместим приятное с полезным. Чтобы слон думал, что его детектив его дурит и выдает ментам инфу о бизнесе по чайной ложечке, набрал номер Рената, и он ответил сразу. «Здравствуйте», — сказал я, говоря через шарф. «Вы же и частный детектив?» «Да, но я сейчас занят», — неприветливо отозвался Шамсуддинов. Голос его. «Моя фамилия Петров. Да мне вас рекомендовал опер один из центрального РОВД. Еременко, — начал сочинять я. Назвал фамилию одного из оперов, которые приходили проводить обыск. И эту же фамилию называл Рогачев, когда звонил ему и спрашивал, не от Рината ли были сведения о квартире. «Слушай», — неохотно произнес Ринат. И тут-то навыки тумана начали работать на всю катушку, придумывая все мгновенно. «Я сказал жене, что уехал в командировку», продолжал я тоном заговорщика, «а сам остался в городе и увидел, что она уехала по одному адресу. Мне бы хотелось, чтобы вы ее сфотографировали с ее хахалем хотя бы на улице, потому что квартиру не знаю». «Я занят», — проговорил он с усталостью в голосе. «Пятьдесят тысяч за один снимок». «Подъеду в ваш офис после дела, сразу привезу». «Семьдесят», — произнес он. «Вот же дюга Но зато он прикидывает, что можно сделать быстро и сразу заработать, а потом продолжить. 60, все равно настоял я. Всего-то один снимок. Я ей позвоню, чтобы она вышла, а потом контракт на слежку идет. Говорите, адресы, приметы жены. Через 20 минут его Toyota Camry стояла у детской игровой площадки, а сам Ренат курил снаружи, тыкая в экран телефона. Ждал он долго, иногда с кем-то созванивался, но зато не взламывает мою хату. Когда к подъезду подъехало такси, он оживился, я приподнялся на этаж, чтобы меня не засек выходивший из квартиры бухгалтер. Ну и сразу начал разжевывать жвачку, аж половину пачки, мятная. Тот закрыл дверь, два раза провернул замок, потом второй и сбежал по лестнице. Внизу была немая сцена, когда оба столкнулись. Ренат начал что-то ему объяснять, а Сыдин, воровато оглядываясь, уехал в такси. А я сделал снимок. Шамсуддинов перезвонил через пять минут. «Точно там она. Вы же там стоите, у дома, откуда я знаю?» недовольно проговорил я. «Она трубку не берет. А если не появится? Тогда завтра в офис подъеду и решим». Он чертыхнулся и отключился. «Ну, пусть завтра в офисе сидит и не думает, что я его кинул. Вдруг еще какую-нибудь хитрую схемку придумаю». Ну или пусть не сидит, пусть. Сейчас пытается выяснить, кто ему звонил. Ему все равно будет не до улик против меня. Меня все варианты устроят. Ренат вскоре уехал, а я спустился ниже. Снова открыл дверцу щитка и вырубил автомат на десятой квартире. Вдруг там камера или сигналка, наверняка автономная, не подключенная к полиции. Так не засекет, вряд ли ее подключали к аккумулятору. Теперь сложное. Я заранее скрутил заколки. Одна прямая, чуть согнутая в конце, из второй я сделал крючок. Еще приготовил отвертку, но перед тем, как начать, я заклеил жвачкой дверные глазки соседей по лестничной площадке. А дальше начал возиться с замком, вернее, не мешал навыку работать. Я будто знал, что делать, будто вскрывал такие сотнями. Главное, самому быть спокойнее. Замок новенький, сувальдный. И то, что я знал, что это такое, меня успокоило. Хотя по лбу побежал пот. Я работал, слушая, не выйдут ли соседи. Две проволочки копошились в глубинах замка в поисках секрета, а отвертка была наготове. Но через две минуты раздался долгожданный щелчок. Замок хитрый, но у меня удалось. За внешней дверью была еще одна, и Туман бы рассмеялся, увидев такое. Ведь у внутренней двери был очень старый замок с крестообразным ключом. Хотя, по сути, можно просто пнуть дверь посильнее, ведь она открывается внутрь. Но это громко, так что я пинать не стал, и этот замок поддался легко. Я просто запихнул остаток жвачки внутрь скважины, чтобы заполнить все полости, подождал немного и провернул изогнутую заколку. Удалось, хоть и не сразу. Мне не надо было скрывать факт взлома. Даже наоборот, надо сделать вид, что взлом был грубый, Какой мог сделать бывший мент или его знакомые уголовники, которых он явно нанимал для моей подставы? Да и не будут бандиты заказывать ДНК-тест по моей слюне, взятой сожвачки. Там уже ничего не останется. Да и они вообще не будут сообщать о взломе. Зато могут снять отпечатки. Это как раз несложно, поэтому я в перчатках. Не знаю, насколько хорош был туман, как шпион, но взломщик из него выходил отличный. Сигналки нет, камеры тоже нет. В квартире типичный бабушкин ремонт, и здесь не жили очень давно. Сам Сытин ходил здесь в обуви, деньги явно не хранил, иначе замок был бы сложнее. Иногда он здесь ел, но посуду не мыл, она так и стояла в раковине. Пакеты из доставки лежали там же, но немного, хотя бы мусор он выкидывал. Пахло пылью, пол скрипел. Мебель старая. Есть еще армейская кровать с пружиной. Продавленный диван, покрытый старым покрывалом, но ничем этим не пользовались. Телевизор был накрыт салфеткой, на нем стояла ваза. Явно здесь когда-то давно жила бабушка, а теперь Сытин устроил здесь временный штаб. Приезжает, фиксирует изменения в записях и уезжает. Ему же надо работать каждый день, и доступ к документам должен быть быстрым. А место он может сменить в любой момент, если потребуется. На столе у окна пыли не было совсем. А на грязном полу, покрытом советским паркетом елочкой, Была видна полукруглая царапина, идущая от дивана, свежая. Так что я сдвинул диван, и за ним в пакете нашел журнал с картонной обложкой. Вот и сокровище Аналоговые записи в эпоху цифрового контроля. Но Сытин, боясь взлома компьютера, нашел способ хранить данные так, что их не найдет ни один хакер. Вот только он забыл, что обычная бумага тоже уязвима к взлому, только другого рода. Да уж, туман готов к любым вариантам что старым, что новым. Открыл журнал и убедился, что здесь вся империя слона. Ну как империя? Захудалое поместье на отшибе. Но я листал, кое-что было мне интересным, и я запоминал, а портреты на стене обрастали деталями. И самого интересного — контакты поставщиков и их номера. Еще были указаны некоторые склады, включая адрес одного из них. Можно накрыть товары, и они начнут паниковать. Но это надо делать не самому. Мне главное показать, что у них была утечка, что верить друг другу нельзя и вообще у них сейчас будет столько проблем, что вовек не отмоются. Сделал несколько снимков на телефон, вырвал пару страниц для улик, остальное упаковал в пакет и убрал себе, а диван задвинул на место. Сытин, вспомнив о том, что видел Рената, сделает нужные мне выводы, как только обнаружит пропажу. Особенно если несколько страниц найдут у самого бывшего мента. Это будет интересно. А куда деть сам журнал? так там можно было бы отдать его другу отца, дяде Леша. Это же его отдел занимается слоном. Но зная, как ответственно, дядя Леша подходит к работе, лучше не надо. Передам Рогачеву, но так, чтобы он нашел сам, а я при этом не мелькал. Я ушел, не забыл снять жвачку с глазков соседей. Теперь удар будет более ощутимый. Я поехал еще в одно место, где у них был склад, судя по записям. Там контрафакты запрещенка, их товар, которым занимается банда. Склад был на окраине города, на территории закрытого предприятия с разрушенными стенами. Но внутрь я не заходил, мне-то и не обязательно. Просто убедился, что запись не врет, и это явно точка интереса для банды. Да и народ здесь ходил. Там был сторож мутного вида и пара смуглых грузчиков, которые играли в нарды. Пора шугануть слоненка. Я взял телефон с очередной левой симкой и сделал звонок в центральный РОВД. «Дежурная часть», — отозвался усталый голос. «Здравствуйте, я Абажиров Валерий Андреевич и хочу сделать заявление». Назвал фамилию покойного компаньона Рената Шамсуддинова. Он как раз был упомянут на самом сайте, как основатель, но потом скончался. Фамилию запомнит и запишут. «Приходите и пишите», — пробурчал дежурный. «Моей жизни угрожают. На складах на улице Генеральской, дом 3 находится контрафактный алкоголь, поддельные товары, запрещенные к обороту вещества. Охраняют вооруженные люди. Минимум один точно вооружен, я видел ружье. Еще два грузчика ждут машину». Говорил я четко и размеренно, чтобы дежурный воспринимал меня всерьез, причем как человека, знающего их кухню. Еще я слышал выстрелы, крики. Добавил, чтобы уж точно не махнули рукой. «Так». Голос дежурного стал серьезнее. Он начал записывать «Баширов», генеральское «Склады». «Номер записи в КСП сообщите», потребовал я. А ведь пару минут назад даже не знал, что это такое. Но зато дежурный подумает, что я точно в теме. э э, -э. промычал дежурный с явным недовольством, но я услышал шелест страниц. «667». Как число зверя, но отличается на одну цифру, добавил я, чтобы звонок точно отпечатался в его памяти. Выкинул уже третью симку за сегодня. Ну, если приедут сейчас, то будет отлично. Даже простой экипаж ППС уже поставит их на уши. И слону придется заниматься этим, а не мной. Но уже через 7 минут рядом со складами остановился синий внедорожник Эксид, а слон как бешеный начал прыгать и скакать, гоняя всех. Сюда же приехал грузовичок Газель, игрущики начали скидывать туда коробки без разбора. Интересно, девки пляшут. Но мне тут стало интересно, откуда у них утечка. Но вскоре стало интереснее, когда приехала подержанная желтая Киака опять 5 а оттуда вылез «Ну, здравствуйте». «Дядя Леша, хорошо вы устроились?» «Вот чего дело на слона пылиться, а банда на свободе?» Папа бы в гробу перевернулся от такого. Слон поморщился, но подошел к нему. А дядя Леша протянул ему руку и поздоровался, а после начал что-то рассказывать. Слишком далеко, чтобы я смог прочитать по губам. Но зато я сделал снимок рукопожатия. Ладно, адаптируем план под нового участника банды. В любом случае, даже сам факт такого заявления, если оно ни к чему не приведет, бросает тень на Шамсуддинова. Ведь они начнут искать, кто сдал точку. И слон бегает в панике. Про меня не вспомнит. Продолжаем. Надо этим продажным гадом заняться. Тем более отец бы его не простил.